Глава 14. И грянула музыка. Подхватила, закрутила нас, сжимая в своих объятиях. Мы с Айдаром открывали бал. Он кружил меня в танце, и мне казалось, что я бесконечно счастлива. И плевать, что на нас завистливо смотрит большая часть избранниц. Плевать, что придворные провожали меня недоуменными взглядами а затем переглядывались, словно спрашивая друг у друга, кто же такая Лирит Смарин, откуда она свалилась на их головы и что теперь с этим делать. Мне было все равно, потому что я смотрела только на принца, а он на меня. И неожиданно мне захотелось, чтобы так было всегда. Впрочем, до этого танца исполнилось совсем другое мое желание — Перед началом второго бала мы с лордом Смарином удостоились короткой и благосклонной беседы с правящей читой Астора. Королева Атта любезно поинтересовалась самочувствием моего названного отца и моим душевным состоянием. После чего я наконец-таки смогла поблагодарить ее за заботу, за чудесных служанок и великолепные наряды, подумав, что для своего возраста она выглядит восхитительно. Король Олаф, правда, куда больше внимания уделил личному расследованию лорда Смарина, пожелав узнать от него детали и дав согласие на аудиенцию. Я же незаметно разглядывала высокого, мощного светловолосого и синеглазого мужчину с немного одутловатым лицом почти тридцать лет, уверенно правящего Астором. Пыталась понять, на кого из них больше похож Айдар. От отца определенно он унаследовал свой рост, мускулатуру и цвет волос. Подозреваю, решительным характером тоже пошел в короля. Но остальное явно было от матери. И правильные черты лица, и серые глаза, и его ироничная, понимающая улыбка. «Это успех!» – бормотал довольный лорд Смарин после того, как беседа закончилась, и мы вернулись в переполненный парадный зал. Мой папочка сиял, словно медный таз. «Это определенно успех!» Пусть его правая рука все еще была на перевязи, он порядком прихрамывал, но Езге Смарен держался молодцом. Стоял с высоко поднятой головой, окидывая толпящихся придворных гордым взором, словно он сам голыми руками поймал и обезвредил целую армию сумасшедших фанатиков. К нам подходили, представлялись, раскланивались, рассыпались в комплиментах, задавали ничего не значащие вопросы. Приглашали меня на второй, третий и все последующие танцы. «К тебе присматриваются, Лерит». С явным удовольствием говорил мне лорд Смарен. Но расслабляться еще рано. Это далеко не победа, а всего лишь одна из выигранных битв. На доске осталось слишком много сильных игроков. Тесса Холмлунд. Она удивительно красива, согласилась я, посмотрев на Тессу, окруженную толпой поклонников. Выглядела она, несмотря на все передряги вчерашнего и сегодняшнего дня, так же царственно, как и всегда. Но с Айдаром они вовсе не помолвлены. И я рассказала лорду Смарину о разговоре с принцем. — Даже так? — хмыкнул он. — Впрочем, Тессу все равно не стоит списывать со счетов. Она обладает истинно женским кокетством. «Коварством!» — поправила я, за что удостоилась согласного кивка своего фальшивого отца. «К тому же ее явно привечает королева Атта», — добавил он. «На это я лишь пожала плечами. Мне казалось, королева привечает все-таки меня, причем с первого же дня моего пребывания на отборе. А присланный ею ко второму балу наряд оказался поистине великолепным. Белоснежное шелковое платье, отороченное темными оборками, квадратный вырез, рукава фонарики, черный стоячий воротничок, пышные нижние юбки и гарнитур из черного жемчуга. В нем я чувствовала себя королевой, королевой света и тьмы. «Знаешь, а ведь ты полосатая!» Заявила мне Эльга, когда мы встретились с ней перед балом. «Как раз то, что нужно Астору!» На это я лишь пожала плечами. Потому что ничего не знала про Астор, но прекрасно знала, от чего бы не отказалась вполне неплохая темная ведьма. Вернее, от кого? От светлого принца, за сердце которого на отборе шла смертельно опасная битва и вход пускались не только умело распускаемые сплетни или же строились мелкие козни. О, нет, соперницы не гнушались даже заговорами и убийствами. «Расскажите мне подробнее об игроках», — попросила я лорда Смарна. «Конечно, дочь моя», — отозвался он, явно польщенный моим интересом. «С радостью!» «Ведь я здесь именно для этого, чтобы оберегать и наставлять». «Итак...» — он прочистил горло. «Сперва хочу обратить твое внимание на более слабых кандидаток, которых тебе не стоит опасаться. Ни у Асты Хелем, ни у Лене Йеллен нет ни единого шанса выиграть этот отпор. Их дома довольно бедны». Не выдержав, я все-таки усмехнулась. Кто бы еще говорил? Но лорд Смарен уже продолжал. А красотой они явно уступают Тесси Холмлунд и Сони Фенланд. Смотря на чей вкус, пожала я плечами, уставившись на лине. Девушка снова красовалась в слишком уж ярком для ее бледного личика платье. И кто только подбирает ей наряды? Уж не пользуется ли она добрыми советами красавицы Тессы. Зато Аста, несмотря на все ее веснушки, была удивительно хороша. «О Соне и Тессе мы поговорим позже, потому что в лидерах неожиданно оказались темные», — продолжал Лорд Смарен. «В последние дни расстановка сил серьезно изменилась, И сейчас они, несомненно, опаснейшие из игроков. Корианна из Хефии. Он кивнул в сторону принцессы, одетой в великолепное бордовое платье и повсюду сопровождаемой угрюмым отцом. Переговоры о спорных границах зашли в тупик. По слухам, Астор уперся, и Хефия пригрозила нам войной. «Даже так?» – удивилась я. Но почему сразу же войной? И что это за спорные территории? Цитария. С готовностью отозвался лорд Смарен, Обширные плодородные земли и несколько крупных городов на восточных границах Астора. Когда-то Цитария принадлежала Хефии, но семь сотен лет назад Тарторий I из династии Орвиков выкупил эти земли, заплатив. Кажется, речь шла о десяти с половиной миллионах золотых дукаров. По тем временам это была огромная сумма. Но дело в том, что об этой сумме только шла речь. Криво усмехнулся лорд Смарен. Не сохранилось ни единого документа, подтверждающего, что эти деньги были выплачены. К тому же на третий год правления Тартория... Началась затяжная война с Клайором, а потом несколько крупных вооруженных конфликтов с Утрумом, в которых участвовала и Хефия. Цитарию Астор все же получил. Но король, судя по летописям, был крайне прижимист и в нужные моменты страдал провалами в памяти. Выходит, он так и не заплатил? Это доподлинно неизвестно. Кефия утверждает, что деньги они так и не получили. Астор настаивает на том, что вся сумма до единого дукара была выплачена семь сотен лет назад. «Наверное, теперь король Ульрик требует десять с половиной миллионов с набежавшими процентами за семьсот лет?» «О нет!» — усмехнулся лорд Смарен. «Король Ульрик хочет цитарию и не намерен уступать» но Астор никогда не отдаст свои территории темным. К тому же у Хефии нет доказательств того, что Тарторий так и не заплатил. «Прошло слишком много времени», — поморщилась я. «Семь веков! Из могилы Тартория уже не поднять!» «Не поднять», — согласился Есгесмарен. «Но король Олаф готов идти на определенные уступки, чтобы сгладить конфликт и отвести от Асторов угрозу войны. «Война!» — пробормотала я. «Но зачем она темным?» «Хотя бы за тем, что они сильны, как никогда». Хефия, Крайор и Утрум выступят сообща. Настоящий темный альянс, дочь моя, к которому, возможно, присоединится еще и Норберг если, конечно, Ульрик выдаст свою младшую дочь за их старшего принца Сигурда. «Он ее выдаст», — закрыла я глаза, — «потому что этот вопрос почти решен». Но вполне возможно, что король Хефии все-таки отступится от Цитарии, потребовав замен кое-что и от Астора. Например, свадьбу Айдара со своей младшей дочерью Карианной или же с дочерью своего союзника короля Утрума. И если принц откажется, выбрав в жены другую, то это вполне может привести к войне. Долгой и кровавой Лерит я не возьму сделать прогнозы, но если на стороне темных выступит еще и Норберг, славящийся своими темными магами и каменными тварями, которые они держат как козырь в рукаве, «Это... это слишком сложно!» — пробормотала я, потому что была уверена, моя мама поддержит темный альянс. Отец, конечно же, будет протестовать, но его мнение в Норберге никто и никогда не спрашивал. Требование жениться на Корианне или на юрунде пока еще не прозвучало. Отбор как-никак, воля светлых богов, Вновь усмехнулся лорд Смарин. «Но ты должна понимать, дочь моя, что именно может повлиять на выбор Айдара». «И я все прекрасно понимала». «Но вернемся к светлым». «Итак, Эльга Виммер», — безжалостно продолжал лорд Смарин. «Дом Виммеров силен, но тебе она не соперница, потому что юная леди Виммер...» Куда чаще смотрит на архимага Мунсена, чем в сторону нашего принца. «Знаю», — глухо ответила ему. Остается Тесса Холмлунд и Соня Фенланд. Обе сильные соперницы. Тесса красива и довольно умна. Но Соня подходит куда больше, если... Если... Наш принц захочет кроткую и покладистую, светлую жену, и при этом не испугается гнева темных. Тогда зачем же ему лирит Смарин? прошептала я, чувствуя себя раздавленной раскладом лорда Смарина. Куда уж тут тёмной ведьме, пусть даже высшей? Зачем? задумался лорд Смарин. За тем, что ты ему нравишься, дочь моя, а еще? «В случае войны я подниму под его знамена весь Запад, и, если понадобится, постараюсь договориться с Норбергом». И мое сердце снова застучало куда быстрее, чем раньше. «С Норбергом?» «Мои связи крайне обширны», — туманно произнес лорд Смарен. «В их совете есть те, кто давно уже ратует за мир с Астором». И если мне удастся с ними договориться, и они повлияют на королеву Хедду, то с Норбергом в качестве союзников расклад сил изменится в нашу пользу. — А вы неплохо подготовились к сегодняшнему уроку, лорд Смарен, — вздохнула я. — Но мне кажется, что происходящее на отборе куда сложнее, чем попытки отнять у Астора спорную цитарию или же навязать принцу брак с корианной или ерундой. Потому что в игру замешаны еще и источники, светлый и темный. С ними что-то происходило, и это пугало меня куда сильнее, чем угроза войны Астора с Хефией, в которую может быть вовлечен и мой родной Норберг. Затем я танцевала с Айдаром. Смотрела на него, размышляя, какой же он сделает выбор, чем будет руководствоваться, чувствами или же доводами разума, станет ли прислушиваться голосу сердца или выберет то, что необходимо для его страны. Ответов я не знала. Их невозможно было прочесть по невозмутимому лицу принца. К тому же я постоянно натыкалась на его внимательный взгляд и связанные мысли меня покидали. Кроме одной. А уж не пора ли мне признаться в том, что мое имя Лерит Норберг и королева с тузами из каменных горгулей, темных магов и прочих монстров в рукаве моя родная мать. Но не сейчас же, не во время танцев. Затем пришел черед Карианны. И я, мило пожелав принцу хорошо провести время и не сломать себе шею или ногу, танцуя с моими соперницами, подхватила с подноса подвернувшегося лакея бокал с шампанским. Мельком подумала, что Астор уверенным шагом шел на сближение с темными, ведь слуга, который разносил вино, тоже был темным. Сделав пару глотков, кивнула лорду Смарану, разговаривавшему с Эскилом, лорду Зеллеру я все-таки пообещала один из танцев на сегодняшнем балу. Улыбнулась, увидев, что Эльга поглощена беседой с Бартином Монсеном. Отказавшись от нескольких приглашений и покачав головой на предложение меня сопровождать, отправилась к выходу из центрального крыла. Одна. В саду оказалось малолюдно. Прогуливались парочки. Кто-то негромко ссорился рядом с розовыми кустами. За другими, кажется, целовались. И я снова улыбнулась. Всего лишь несколько часов назад мы с Айдаром делали то же самое. Целовались, да так сладко, что у меня до сих пор кружилась голова. И с каждым шагом по мозаичной садовой дорожке она кружилась все сильнее и сильнее. Странно. А ведь я выпила всего ничего, лишь пару глотков шампанского, угодливо протянутого мне лакеем, тем самым темным. Неужели все-таки пришла?» Удовлетворенно произнесла рунда, показавшись на соседней темной дорожке. И тут же я почувствовала резкий всплеск темной магии. За ее спиной полыхнул синим пламенем пространственный переход, из которого шагнуло двое в черном. Значит, им все-таки удалось обнаружить лазейку в сети архимага Монсена. И я вскинула руки, ныряя в магические потоки, готовая за себя постоять. Но в глазах стремительно темнело, тело переставало слушаться, а магия так и не откликнулась на призыв, теряющий сознание темной ведьмы. И я поняла, что уже ничего, ничего не успею. «Взять ее, приказала Юрунда, «Живее!» И тут свет померк окончательно. Но даже в полубеспамятстве я пыталась бороться с собственным бессилием, с ядом, сковавшим мое тело и застевшим сознание. Чувствовала, как меня куда-то несли. Пыталась вырваться, протестовать — но тело все так же не слушалось. Затем меня грубо бросили на пол, после чего запястья сковали холодные узкие браслеты. Источаемый ими холод почти сразу же проник внутрь, пробежал по венам, вымораживая кровь, возвращая меня в сознание. И я открыла глаза. Оказалось, очнулась я в полутемной комнате, Пропахшей мочой и ветошью с единственным завешенным черной тряпкой окном. Двое мужчин вязали меня к стулу. Попыталась было дернуться, но сразу же получила по лицу. Церемониться со мной не собирались, и пощечина вышла такой силы, что рот почти сразу же наполнился кровью. И я поклялась отомстить. Наглядно показать своим похитителям, что поступать таким образом с темной ведьмой можно, но это приводит к крайне плачевным результатам, потому что существует множество способов отравить существование человека до такой степени, что это несовместимо с его дальнейшей жизнью. Только вот отомстить сразу же у меня не вышло. «Ты умрешь заявила тому, кто меня ударил, вглядываясь в его узкое смуглое лицо. Запоминала его черты, чтобы потом отыскать, где бы он ни спрятался. Месть откладывалась, потому что в этой комнате не было магии. Никакой. И без нее я ощущала себя беззащитной. «И ты тоже умрешь», — сообщила второму, — наблюдавшему, как его подельник вяжет мои запястья к ручкам стула, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно более уверенно. Но и после смерти вам не будет покоя. Вы хоть представляете, с кем связались? Догадываетесь, на что способны высшие ведьмы? Я стану оживлять и убивать вас так долго, пока сами не начнете молить меня о смерти. На меня глянули черные раскосые глаза, но Степняк, уверенно, либо из Кайлора, либо с восточных окраин Утрума, лишь криво усмехнулся в ответ. «Позже поговорим». Голос у него был заметным южным акцентом. «После того, как с тобой побеседует госпожа. Вот тогда и посмотрим, кто кого и о чем будет умолять». Я заткнулась, пытаясь разобраться, куда исчезла магия. «Кто здесь, госпожа, сомнений не было. Йорунда. Кто же еще? Разобралась. Все дело было в браслетах, сковавших мои запястья. «Похоже, сделаны они были из амагина», — читала о таком в обители. Этот минерал полностью блокировал магию, и лишь небольшого его количества хватало, чтобы заставить магические потоки порядком огибать эту комнату. Страшная вещь, запрещенная в Норберге. Ввоз и использование амагина в моей стране каралось смертью. Кажется, в Асторе были похожие законы. Но моих похитителей это не смущало. Их вообще ничего не смущало. Ведь покуситься на избранницу принца Айдара – означало пойти против королевской династии Орвик. Тёмные, что с них взять? Тут скрипнула дверь, и я услышала знакомый голос. Пришла в себя? Быстро! Принцесса Утрума резким шагом пересекла комнату. Остановилась передо мной. и Её лицо скрывал полумрак, и я не могла прочесть свой приговор в её глазах. Но уверена... Ничего хорошего меня не ждало. Глупая курица, презрительно бросила ее Рунда. Надо же, попалась на такую простую уловку. Попалась, согласилась с ней. Тут уж не убавить, не прибавить. Попалась я совершенно по идиотски. Но Айдар очень скоро меня найдет, и курицей буду уже не я. Возможно, они даже догадались затереть следы пространственных переходов и накинуть блокирующее заклинание на мою метку избранницы. Но ведь на мне все еще был перстень архимага Мунсена, о свойствах которого, уверена, похитители не догадывались. — Он тебя не найдет, — уверенно заявила мне Йорунда. Мы действовали быстро и осторожно. «К тому же я вернусь во дворец через минуту, и никто не свяжет меня с твоим исчезновением. Да и как я могу пропустить танец с нашим красавцем-принцем?» Ее рот искривился в усмешке. «Но зачем?» — спросила я. «Раз уж ты меня похитила, так расскажи, чем так сильно я тебе не угодила». «Всем!» — отрезала ерунда. «Всем!» — лерит Смарин. Ты мешалась у меня под ногами с самого начала отбора. Еще с королевской охоты, но я долго тебя терпела. Терпела, потому что думала, тебя выкинут одной из первых. Зачем Айдару сдалась дочь бедного лорда с земель у черта на куличках? Ведь ты никто, кто, Леритсмарен, но нет, ты все еще на отборе и даже завладела вниманием принца. «И это, конечно, простить ты мне уже не смогла. Даже несмотря на то, что я спасла тебе жизнь на том острове». Такие мелочи и рунды не волновали. «Сперва я собиралась тебя убить, но затем передумала. Слишком уж просто и слишком быстро для той, кто встал у меня на пути. К тому же мне нравится смотреть на мучения своих врагов». Усмехнулась она. И я вспомнила свои собственные слова, сказанные в лесу, когда ерунда лежала у моих ног под действием моего же заклинания. Значит, она их тоже не забыла. «Тобой воспользуются как шлюхой из портового борделя», заявила мне принцесса Утрума. «Твоя метка избранницы погаснет, и до тебя уже больше никому не будет дела, хотя...» Возможно, какое-то время от тебя все еще будут искать, но не найдут. Потому что Лерид Смарен исчезнет из-за стороны всегда. Тебя продадут в гарем одного из вечно кочующих по великой степи Клаюрских князьков, где ты станешь его сотой, а то и тысячной любовницей. И будешь рожать ему детей, пока не сдохнешь под обозом, или же тебя не прирежут из мести завистницы. Неплохие перспективы. Отозвалась я, украдкой облизнув разбитую губу, потому что перспективы были так себе. «Неужели это все из-за неземной любви к принцу Айдару?» Ярунда усмехнулась. «Какая еще любовь!» «Сдался мне этот светлый!» «Но замуж за него я все-таки выйду!» «Неужели...» Тут я вспомнила слова лорда Смарина. «Неужели вам настолько нужна цитария?» «Цитария!» – презрительно дернула плечами ерунда. «Этот клочок асторской земли? Нет, цитария нам не нужна. Зачем она тем, кто очень скоро получит весь астор?» «Значит, весь астор», – пробормотала я. Выходит, Ингрид, обвинившая темных во всех грехах, оказалась не так уж и не права. «Кто же это вы?» А вот это тебе знать вовсе не обязательно. Нахмурилась Йорунда. Ты никто, а вот я, очень скоро я стану править целым миром. Тут уже я не сдержала смешок. А не слишком ли далеко идущие планы для Йорунды, принцессы Утрума? Как бы они ни завели тебя в место, откуда больше не возвращаются. Чтобы править миром, дорогая моя, неплохо бы для начала его захватить но, боюсь, в нем найдутся те, кто вам не по зубам. Например, Норберг, каменистые поля которого щедро удобрены павшими армиями наших врагов. «Не твое дело!» — фыркнула принцесса. «Ты уже сделала свой выбор, встав на моем пути, и он оказался неправильным. Считай, на этом твоя жизнь закончилась. А вот мне уже пора возвращаться. Меня ждет принц». «А тебя те, кто давно соскучился по женской ласке, не щадите ее!» Приказала она застывшим устинным мужчинам. Сказав это, ерунда резко развернулась, обдав меня запахом своих духов, и покинула комнату. А я осталась. Смотрела, как ко мне приближаются насильники, дожидаясь, когда они меня развяжут. Потому что сдаваться без боя я не собиралась» но так и не дождалась, потому что дверь распахнулась. Вернее, ее попросту вынесли вместе с петлями, и в комнату ввалился светлый принц. Тот самый, который был совершенно не нужен Йорунде, но, так уж вышло, очень нужен мне. «Айдар, здесь двое!» — крикнула ему. «Магии в комнате не было. Мои браслеты лишили ее не только меня, но и всех, кто в ней находился». Зато в руках принца оказался меч, но и степняки не остались в долгу, ощетинившись изогнутыми саблями. Дальше все разворачивалось настолько быстро, что я даже не успела испугаться. Нет, не за себя, а за Айдара. Когда на него накинулся тот самый, кто ударил меня по лицу. Но земной путь моего врага прекратился буквально через пару ударов моего растревоженного сердца. Звякнули, столкнувшись два клинка, Затем Айдар резко поднырнул под руку соперника. «Удар!» И тот упал на землю, сжимая руками распоротый живот. Принц тут же повернулся ко второму, который принялся пятиться от него в темноту комнаты. А я протестующе замычала. «Потому что это нечестно. Потому что дальше все происходило у меня за спиной. И увидеть это, будучи привязанной к стулу, сколько бы ни дергалось, у меня не получалось». Впрочем, когда я все-таки совершила прыжок вместе со стулом, повернувшись в сторону звенящих клинков, оказалось, все уже закончилось. Похититель прилег на полу, чтобы больше с него уже никогда не подняться, а Айдар спешил ко мне, засовывая меч в ножны. Затем он освобождал меня от пут, перерезая их кинжалом, одновременно спрашивая, все ли со мной в порядке. Не поверил. Принялся ощупывать, разыскивая раны. Дотронулся до разбитой губы, затем прижал к себе, сдавливая своими огромными ручищами, раздувая горячим дыханием мне волосы. Я же, стуча зубами, что совсем не характерно для приличной темной ведьмы, и тихо давя слезами, и исключительно от радости, висела у него на шее и твердила, что у меня все-все хорошо». «До этого было так себе, но сейчас просто великолепно!» «Это всё ерунда!» Наконец сообщила ему, когда Айдар меня отстранил и стал вглядываться в мое лицо. Ее человек на балу подлил траву в моё шампанское. Какой-то быстродействующий яд. Никогда с таким не сталкивалась. Потому что если бы знала, то почувствовала. Она хотела... «Но ты и так в курсе, что она хотела, вернее, не что, а кого?» «Лерит», — горестно выдохнул Айдар. Затем снова принялся меня тискать. «Бедная моя, опять тебе досталось! Но слава светлым богам все закончилось, и я тебя нашел!» Бартон поднял тревогу, потому что сеть уловила отзвуки активации портала. «Они неплохо заметали следы, но мы обнаружили тебя по его кольцу». Кивнула, так и думала. Ерунду надо остановить, заявила я принцу. Уже, сообщил он. Ее уже остановили. Сейчас она в западном крыле и с ней побеседуют. Я отведу тебя домой, а затем тоже побеседую. Домой, отозвалась я, подавив еще один слезливый порыв. Странно, ведь до этого я никогда не плакала. Похоже, яды плохо на меня действуют. Пора это прекращать. Да, я очень хочу домой. Но ты должен кое-что знать. То, что сказала мне ерунда. Потому что уверена, она будет молчать, как... Как настоящая темная ведьма. Ну, а о заговоре темных рассказать так и не успела. Впрочем, я толком ничего и не знала. Потому что в комнату вошел архимаг Мунсен застыл в дверях, уставившись на Айдара, сжимавшего меня в объятиях, а затем перевел взгляд на меня, льнущую к его груди. «Спасибо за твою помощь», — произнес принц, — «если бы не ты. Я чуть было снова ее не потерял». «Всегда к вашим услугам, ваше высочество», — галантно отозвался Архимаг. «И надеюсь, я имею право попросить вас о небольшой ответной услуги. Все, что пожелаешь», — благосклонно отозвался светлый принц, сильнее прижимая меня к себе. И сказал он это прежде, чем я успела пнуть его в голень. «Потому что с темными так нельзя. Нельзя с такой легкостью разбрасываться обещаниями, даже если Бартен Мунсон помог спасти мою честь и мою жизнь». «Я попрошу у вас о свидании», — усмехнулся Архимаг, не спуская с меня взгляда, — «с одной из ваших избранниц, с той, кто поразил меня в самое сердце, и все дни с первой нашей встречи я думаю лишь о ней». «Эльга мир не так ли?» — улыбнулся принц. «Значит, интерес Эльги к Архимагу не укрылся и от Айдара». А принц был готов с легкостью его отпустить, о чем и заявил во всеуслышание. «Будет тебе это свидание!» «О, нет!» – с едва слышным смешком отозвался Архимаг. «Эльга Виммер тут ни при чем. Я прошу о личной встрече с Лерит Смарен».